Глава 21. Провокатор. Гаток не помнил себя до внедрения. Высшие появляются на свет совсем не так, как это делают низшие. Они выходят не из чрева матери, а из инкубаторов, которые создал великий Бор, еще будучи человеком. Это всем известно. Высшим неведомы детские болезни, они никогда не испытывали мучений прорезания зубов, смены прикуса, они не сосали материнской груди, не слышали колыбельных, не ходили в школу, они рождались уже готовыми членами общества со сформированными базовыми социальными навыками. Речь, письмо, личная гигиена пищевые привычки, условные и безусловные рефлексы, социальные ориентировки и установки, повиновение старшим, элементарные представления об окружающем мире – все это уже было в голове новорожденных высших. По меркам зрелых высших этих навыков и умений едва ли хватало, чтобы считаться полноценным членом общества – Но в сравнении с путем, который проходили от утробы матери к взрослому человеку нише, эти новорожденные в кавычках были на голову выше. Сразу после своего появления на свет высший попадал в распределитель, где и определялась их дальнейшая судьба. Новорожденному присваивали имя и направляли в профильную школу. Эти школы не были похожи на ту, в которой сейчас работал Гатток. Если не сказать больше, эти школы отличались в корне. По сути, на начальном этапе социализации высшие представляли собой идеальную заготовку, своего рода алмаз, огранкой которого и занимались кураторы в этих школах. Гаток, к примеру, после своего рождения попал в военную школу, после окончания которой получил звание кандидата и направление в общее военное училище. Кора же оканчивала музыкальную школу и только после этого была направлена в военное училище. Почему ее судьбой распорядились именно так, одному бору известно. Их жизненные пути пересеклись уже на этапе высшего социалитета в разведшколе. Там же их и поженили, хоть и обосновали это необходимостью создания легенды прикрытия. Гаток не был против, другие высшие, по сути, находили свое семейное счастье точно таким же образом. За них решали их руководители, а им, в свою очередь, спускали эти назначения на создание семьи высшей клирики. Считалось, что именно Бор решает, кому с кем строить семейную ячейку общества. И до сегодняшнего дня Гатаку такой принцип формирования пар казался абсолютно нормальным — Сейчас же, просто глядя на взаимоотношения своих учеников, он понимал, как сильно высшие обделены свободой воли. У них, по сути, отобрали то единственное, что отличает высших от низших — право на выбор и право на ошибку. Парень опять начал задавать себе неудобные вопросы. «В чем тогда смысл жизни, если твоя жизнь тебе не принадлежит?» Если все важные в жизни решения за тебя принимают БОР и Клиректорат, то чем тогда ты отличаешься от тех же роботизированных автономных систем, патрулирующих бесконечные тоннели пустоши? Если все в твоей жизни, начиная от выбора профессии и заканчивая количеством рожденных тобой детей от назначенной тебе женщины, регулируется системой, в чем смысл твоего существования – Почему тебя обделили правом выбора, назвали такую жизнь жизнью высших? А эти дети, эти, по сути, рабы системы, имеют возможность жить так, как им хочется, дружить, любить, ненавидеть, не по указке, а по собственной воле. Они даже в детстве имеют прав и свобод больше, нежели имел в свое время гаток». Школа, в которой учились дети низших, была принципиально иной. Те знания, которые высшим даны были по умолчанию, этим детям приходилось вдалбливать. И чаще всего эти знания, которые пытались внедрить в головы детей низших учителя, шли в разрез с теми, которые они получили в своих семьях. В большинстве случаев навязать детям правильные установки было невозможно, слишком уж сильны были приобретенные от родителей принципы и знания. Обучение таких детей в итоге сводилось лишь к преподаванию истории и попыткам перепрограммировать их мировоззрение. Чем, собственно, и должен был заниматься Гаток и другие учителя». За время его отсутствия в школе старшие дети изменились. Эти изменения не бросились в глаза, но парень чувствовал, что с детьми происходит нечто странное. Они были... Э ну, Гаток даже не смог бы подобрать точное слово, способное описать то, что он сейчас улавливал. Другие, точно. Они были другими, и самое страшное для него состояло в том, что он понимал. Это не дети стали другими, это он, Гааток, стал иначе их видеть. До сего дня, до этого самого мгновения, он воспринимал этих детей как своего рода материал, глину, из которой ему и другим учителям требовалось вылепить некое подобие их самих, высших. А сегодня Гаток вдруг понял, что эти дети уже не глина, они сосуды. Уже готовые глиняные сосуды, имеющие собственную форму. Эти сосуды уже обожжены и затвердели. Они закалены в огне жизни и никогда уже не поменяют своей формы. Единственное, что могли попытаться сделать с этими сосудами высшие, наполнить их своими мыслями. Причем делать это нужно было мягко, плавно, иначе можно было плеснуть сверхмеры и перелить через край. Также следовало опасаться вливать в них не те мысли, не те посылы. Нужно было тщательно выбирать температуру и способ подачи. Чуть перегрел — и все, сосуд лопнет. И уж тем более не стоило обращаться с этими глиняными сосудами грубо. Слишком сильно нажал — и все, сосуд разбит, не склеить. Размышляя над этой аналогией, Гаток пришел к мысли, что... Ко всему прочему, каждый из этих детей сосудов имел и крышку, и лишь они сами могли ее открывать и закрывать. В зависимости от той информации, которую учитель предлагал им, в зависимости от способа ее подачи, они сами решали, наполняться ею или нет. Парень смотрел на своих лоботрясов, которым уже успел немного привязаться и четко осознавал всю тупиковость подхода высших к их обучению. Эти дети прекрасно осознавали, где находятся. Понимали, кто их окружает и чему их пытаются научить. И каждый из них был закрыт. «Нет», — думал Гатток, — «невозможно из этих детей воспитать достойных сынов Бора. Они не позволят». Слишком уж крепки в них знания, полученные в семьях. Такие кувшинчики нужно лепить самому бережно, с раннего детства, чуть ли не сколыбели, отнимать их у родителей, помещать в специнтернаты и только тогда лепить и обжигать то, что нужно высшим. А сейчас уже поздно. Они не учатся, они позволяют им, высшим, делать вид, что их обучают берут ту информацию, которая, по их мнению, будет полезна, и напрочь игнорируют то, что в их системе координат считается злом и кромолой. Знает ли об этом Бор? Гаток не сомневался, что Бор знает. Знает, но тем не менее создал по всей стране эти дурацкие школы, отредил тысячи высших для того, чтобы те занимались с этими детьми. Но что такие учителя могут им дать? Гатеку требовалось время, чтобы соориентироваться в новых для себя условиях. Он понял, что это понимание, это откровение пришло к нему вместе с утратой связи с Бором. Он стал видеть, видеть то, чего не видят иные высшие. Более того, он стал ощущать и чувствовать. Это волновало и обескураживало его. Дети это тоже поняли, начали задавать вопросы, на которые Гаток ответить был пока не в состоянии. Они ждали от него чего-то, прощупывали, нажимали, да так, что он и сам вдруг почувствовал себя глиной. Почувствовал и испугался этого чувства. Не мог он поддаться им. Только не им, а не ниши, их назначение служить — Но с каждой минутой, проведенной в классе, Гаток все явственней ощущал, что перестает владеть ситуацией. А может, он никогда ею и не владел? В результате ему пришлось сослаться на неважное здоровье, раздать классу тетради и дать письменное задание. «Пишем сочинение», — сухо велел Гаток. «Тема. Я в этом мире». «Учитель!» Поднял руку Филис Кос. «А как это связано с историей?» Класс затих, ожидая отгадок ответа. Историк обвел детей взглядом и спокойно ответил. «Наша новейшая история насчитывает всего пару сотен лет. Были времена, когда высшие служили низшим. В классе повисла гробовая тишина. Всем был известен этот факт. Но никто и никогда не видел, чтоб об этом так спокойно, да еще и публично рассуждал Высший. Эта информация всегда присутствовала в умах низших и всячески затиралась из аналов истории Высшими. И тут вдруг такое. Высший вслух говорит о том, что сам когда-то был рабом. Гаток продолжил. «Жизнь слишком переменчивая штука». Сегодня я хозяин, а завтра я раб. Вы знаете историю. И мне интересно ваше мнение, ваши мысли о том, кто вы есть в этом мире, как вы себя в нем ощущаете, кем вы являетесь в текущем времени, как видите свое будущее и на что рассчитываете. Напряжение в классе, казалось, можно было собрать в мешок и взвесить. Настолько... Давящим оно было. Вы имеете право не быть откровенным в своих сочинениях. Эта работа не на оценку и не для чужих глаз. Это задание вы выполняете лично для меня. Если по истечении урока я не увижу ни одной написанной строчки, я все пойму. Отсутствие информации тоже информация. — Вы точно хотите этого, высший гаток? — спросил в этот раз уже горая Волк. — У вас могут быть проблемы. — У меня уже проблемы, — спокойно ответил гаток, — как, впрочем, и у вас. Вдруг внезапная волна страха накрыла парня. Он весь покрылся холодным потом, на лбу выступила испарина, не в силах совладать с эмоциями, он быстро покинул класс оставив детей в недоумении. Смертники! Вот что он внезапно осознал. Эти дети, они все были смертниками. Бор прекрасно знает, что невозможно воспитать из них послушных рабов. Знает и, тем не менее, держит при себе. Зачем? Ответ прост. Это способ держать в узде сопротивление. Контролировать его, управлять им, натравливать на клириков. А как только повстанцы попытаются выскользнуть из-под этого давления, Бор без колебаний уничтожит их детей. Они все заложники Бора, они все смертники. Рано или поздно этих детей ждет смерть. И неважно, умрут они от рук клириков-карателей, или же пополнят ряды повстанцев и возьмут в руки оружие, у них одна дорога в этой жизни — путь к ранней смерти. Эта мысль буквально обожгла гата, как класс он покидал чуть ли не бегом. В коридоре оперся на подоконник, пытаясь унять очередную паническую атаку. «Да что с ним такое? Что ему до этих детей?» — А я как раз вас искал. Елейный тон директора Борова ничего хорошего не предвещал. — Зачем вы искали меня? — директор, подавив в себе отвращение к этому человеку, спросил гаток, не оборачиваясь. — Вы не будете против, если мы продолжим разговор у меня в кабинете, — предложил Боров. — У меня сейчас урок, директор. Гаток, наконец, совладал с эмоциями и развернулся к Борову лицом. Тот был не один. За его спиной стояли двое клириков из числа охраны школы. — Я вынужден настаивать, — все тем же противным сладким голосом ответил Боров. — Дело не терпит отлагательств. Словно в подтверждение слов директора, клирики сделали пару шагов по направлению к Гатаку. Тот оценил ситуацию. Клирики вооружены, предохранители с автоматов сняты, пальцы на спусковых крючках. Чтобы не затеял Боров, он был настроен решительно и действовал сейчас с позиции силы. Гаток, напротив, был не вооружен, ничем не прикрыт и не имел никакой возможности покинуть здание. «В чем меня обвиняют?» — решил потянуть время разведчик, прикидывая варианты. «Нет, он не рассчитывал прямо сейчас сбежать из школы. Для начала ему необходимо было добраться до Виоллы, но она уже наверняка под усиленной охраной, а тут еще эти двое плюс сам Боров. Дело дрянь». «Пока ни в чем». Боров начал терять терпение. «Вы немедленно пройдете со мной в кабинет, или я...» «Что? Убьете меня прямо здесь?» — гад так ухмыльнулся. «Если бы вам поручили мое физическое устранение, мы бы не разговаривали сейчас, ведь у вас был для этого прекрасный шанс минутой ранее. Выстрел в спину, и дело сделано. Но вы не убили меня, а посему я делаю вывод, что нужен вам живым. Вернее, не вам, а...» Гаток хотел сказать мастеру, кому еще могла потребоваться его голова так скоро. «Бору», — опередил его директор, — «вас желает на аудиенцию сам Бор», — парень опешил. «Но разве в вашем кабинете там есть все, что требуется для такой встречи?» Вам же наверняка доложили о том, что я отсутствовал некоторое время. Так вот, я был в Борограде. Там я общался с некоторыми влиятельными людьми. Прошел несколько проверок в и мне поверили. Поверили, гад так. Мне, не вам. Я общался лично с Великим Бором. Он... «Обеспокоен тем, что вы утратили с ним связь. Да, вы правы, если бы все зависело только от меня, вы бы были уже мертвы. Вы с самого начала мне поперек горла стоите, как кость рыбья. На ваше счастье в мои планы вмешался сам Бор, в воле которого я слушаться не смею». А это уже нехорошо. Ох, как нехорошо. Хотя чего Гаток ожидал? Он уже больше месяца не исповедовался, не молился, не посещал церкви. Кроме того, он все это время провел в больнице, там, где количество шпионской аппаратуры на квадратный метр просто зашкаливало. Бор понял, что в голове Гаттока больше не функционируют те системы, которыми наделяли нужных высших. Оставалась лишь одна нестыковка. Почему для этой работы Бор выбрал именно Борова, а не мастера? У клирика были все шансы изолировать Гатака еще там, в больнице или, скажем, сегодня утром. Получается, мастеру Бор не доверяет. Мастер работает на врагов Бора? Выходит, что Боров контролирует мастера, а не наоборот. Вот почему на все темные дела директора школы клирики закрывали глаза. Боров не был влиятельной персоной в Северном. Он был провокатором. Проводником воли Бора в этой отдаленной части Родины, его глазами и ушами, и пользовался Бор этими органами чувств, в те моменты, когда повстанцы уничтожали вышки связи. — Что ж, — развел руками Гаток, — не вижу смысла откладывать эту встречу. Я готов. Клирики медленно расступились в стороны, давая ему пройти. Оружие они на него не направляли, но опытный глаз разведчика считывал малейшие нюансы их поведения. Дыхание, частоту пульсации вен на висках, Расширенные зрачки, напряженные осанки. Бесспорно они готовы стрелять на поражение. Соверши он хоть одно резкое движение. Более того, они пропустили его перед собой. У Гаттека не было ни единого шанса для побега или сопротивления. Если бы только они стояли рядом, если бы у него с собой был пистолет, если бы Гаток сделал пару шагов по направлению к улыбающемуся Борову, и замер. В коридор вбежала кора и резко остановилась, увидев эту нелицеприятную картину. «Вот он момент!» — подумал Гадок и быстро проследил за действиями охранников. Но клирики свою службу знали. Словно заранее обговорив все возможные варианты, они не дали парню ни единого шанса. Один из них тот, что находился левее, даже не шелохнулся и глаз от гатока не отвел. Второй же мгновенно обернулся и взял на прицел Кору. — Тише, господа! — поднял руки в примирительном жесте Боров. — Мне не нужна кровь. — Вы что хотели, Кора? Девушка, похоже, не знала, что и сказать. Она явно не ожидала застать такую картину. — Кстати... «А почему она вообще здесь?» Ответ тут же полоснул сознание бритвой. Гаток же сам велел позвать его, если за Виолой кто-то придет. Видимо, пришли. Он понял это по взгляду Корры. «Я хотела справиться у своего мужа о здоровье, директор. Он ведь первый день после больницы. Утром ему не здоровилось». «С вашим мужем все в порядке». Учитель кора. Еще что-то. Это арест? Уже спокойнее спросила девушка, правильно оценив обстановку. А это уже не вашего умодела в голосе бороба моментально зазвенела сталь. Он не желал осложнений, но догадывался, что кора могла их обеспечить. Гаток мой муж, твердо сказала девушка. «И его арест касается и меня. В чем его обвиняют?» Боров еле заметно кивнул головой. Второй клирик, опустивший было оружие, вновь взял девушку на прицел. Кора машинально подняла над собой руки и сделала шаг назад. «Не хотел я доводить до такого, но раз уж вы упорствуете...» Директор огляделся, вытер потные ладони об Потер их и продолжил. «Если мы не хотим продолжать эту безобразную сцену на глазах у наших подопечных, нам следует пройти в мой кабинет. Немедленно!» Гаток еле заметно кивнул жене, давая понять, что ей следует сейчас подчиниться, и девушка одобрила его решение, кивнув в ответ. Урок завершался, дети могли высыпать на перемену в любой момент, усложнять и без того непростую ситуацию не хотелось. Эти дети ни в чем не виноваты и прикрываться ими он не собирался. Им не зачем попадать под раздачу. Вот и славно, одобрил решение Боров и первым направился в свой кабинет.